Глава 12. Избавиться от бывших Моему переезду радуются все. Сансаров бормочет, что наконец в его доме будет женщина, а Никита с Машей уже планируют переклеить обои в моей бывшей комнате и завести собаку, которую они оба давно хотели, но ни я, ни Андрей этого не одобряли. Дети думают, что вольны делать все, что им вздумается, но мы не намерены оставлять их без присмотра. «Лёль, позвони, когда беретесь, Дает мне наставление Никита, провожая нас у подъезда. «Не переживай, сыночка, здесь ехать всего 20 минут», – отвечаю я, запихивая в машину последнюю коробку со своими вещами. «Мама, если что, сможет быстро переехать обратно». «Маша», – подхватывает мое волнение Андрей, – «ты же помнишь, о чём мы с тобой говорили?» «Да, я уже вполне взрослая», – послушно кивает она. «Ну что за милая девочка? Неудивительно, что она выросла сознательной с таким-то правильным дядей». «Ладно, поехали, милая». Дает команду санцаров, открывая мне дверцу машины. «Может, уже перестанешь называть меня по фамилии?» Подмечаю я и пристегиваю ремень безопасности. Андрей выезжает со двора и усмехается. «Я вообще-то уже давно не называю тебя по фамилии». «Я же чувствую, как мои щеки покрываются румянцем. Какого черта?» Где это видано, чтобы меня кто-то так когда-нибудь смущал? Странное ощущение. Наверное, я просто негодовала, что меня так долго водили за нос. Всю дорогу до квартиры Санцарова мы едем молча. Единственное, что я спросила, это то, какие полки мне можно занять в теперь уже общем шкафу. «Влюбилась ты, Лёлька!» – Смеется Леська, пока я болтаю с ней по телефону и одновременно разбираю вещи, приехав домой к Андрею. «Возможно», – вздыхаю я. Но рядом с ним я чувствую себя валенком, – жалуюсь я подруге. «Не переживай, это пройдет, когда вы привыкнете друг к другу», – дает она мне совет. «Ладно, увидимся на работе, у меня тут дела есть. Целую тебя». Я кладу трубку и раскладываю оставшиеся вещи по полкам, которые мне выделил муж. Слегка уставшая, но довольная проделанной работой, иду на кухню. В дверь вдруг звонят, прервав мое чаепитие. Я выглядываю в коридор, но из ванной еще раздаются всплески воды, поэтому иду открывать сама. Я распахиваю дверь, а передо мной стоит Каролина. При виде меня она буквально отпрыгивает. — Ты? Что ты здесь делаешь? — писклявым голосом спрашивает она меня. — Меня! Законную жену хозяина этого дома. — Вообще-то я тут живу! — отвечаю я и упираю кулаки в бока. — А что здесь делаешь ты? Мне кажется, Андрей еще в прошлый раз ясно дал тебе понять, что больше не намерен поддерживать с тобой никаких отношений. Поэтому проваливай, пока я тебе ребра не пересчитала ступеньки. Кукла хлопает своими надутыми губками, как рыба без воды. «Что ты себе позволяешь?» – визжит она, и каким-то чудом прорывается в квартиру, воспользовавшись моим замешательством. «Я не уйду отсюда, пока не поговорю с Андрюшей». «Ага, как же? Может, тебе еще и чаю налить?» Конечно же, я иронизирую, но девушка, по-моему, и этого не понимает. Она хватает мою чашку с чаем со стола и делает глоток. «Вообще-то, это мое!» В шоке отбираю я у нее свою кружку и ставлю на другой край стола. Я намереваюсь выставить Каролину прочь, но с ужасом наблюдаю, как ее фарфоровая кожа покрывается красными пятнами. Наподнявшийся шум из ванной выходит Сансаров с одним полотенцем на бедрах. От вида этого Аполлона... Я забываю про всяких Каролин и открываю рот. А вот Андрей реагирует иначе. Его глаза тут же расширяются, а брови ползут куда-то за пределы лба. «Каролина!» – скрикивает он и бросается к девушке. «Какого черта?» – недоумевая, стою я в сторонке. Та тут же кидается ему на шею. Я вижу изумительную сцену. Мой полуголый муж обнимается со своей бывшей на нашей кухне. Я бы закатила истерику, если бы не Андрей. Оля, вызывай скорую быстрее! взволнованным голосом произносит он. Я, ничего не понимая, подчиняюсь Сансарову. Пока набираю номер, я вижу, как Каролина сползает на пол, а Андрей ловит ее и крепко прижимает к себе. Мое сердце сжимает ноющее чувство. Через полчаса мы уже сидим в коридоре ближайшей больницы и ждем врача. Что вообще произошло? Я ничего не понимаю, смотрю я на Андрея. Ты угощала ее чаем с ромашкой? — спросил мужчина, строго заглянув мне в глаза. Мне очень не понравился этот взгляд. — Ничем я ее не угощала. Она сама схватила мою кружку, — отвечаю я, хмуря брови и отворачиваясь. — И при чем здесь мой чай? — У нее аллергия на ромашку, — отвечает Сансаров и устало вздыхает. — Я терпеть не могу ромашку, поэтому ее никогда не было в моем доме. Вот Каролина никогда и не боялась пить чай у меня. — Мне нечего ответить. Глядя на то, как взволнованно смотрит Андрей на дверь врачебного кабинета, меня одолевает ревность и страх. Может, он все-таки любил Каролину? Может, вправду хотел жениться на ней, а я все испортила? Я сжимаю кулаки, желая избавиться от снедающего чувства. В это время к нам выходит врач. Он подтверждает, что это аллергическая реакция, но с девушкой все в порядке, и уже утром ее отпустят домой. Спасибо, доктор. Жмет ему руку Андрей, и на его лице читается облегчение. А я в растрепанных чувствах спешу покинуть больницу, чтобы не думать о случившемся. Но, выйдя в больничный коридор, я сталкиваюсь с кем-то лоб в лоб. От удара я жмурюсь, потому не сразу понимаю, кто решил испортить мне настроение еще больше. «Ольга, какая встреча!» Слышу я радостный и одновременно противный возглас своего бывшего мужа. «Ага, здравствуй». Не скажу, что у меня получилось изобразить хоть толику радости от встречи. Вид Юры сделал только хуже. Он заметно располнел и растерял добрую часть волос на голове. Интересно, что он делает в больнице? Наверняка лечит простату или геморрой. Он постоянно был озабочен своим здоровьем. От воспоминаний о прошлой жизни меня передергивает, и я успеваю отскочить от навязчивых объятий бывшего мужа. «Оленька, дорогая, мы спешим». Приходит на помощь Сансаров и пособственнически обхватывает меня рукой за талию. «Подожди, Оля, расскажи, как там наш сын, как учеба, здоровье?» Пытается остановить меня Юра, пособственнически схватив за рукав. Я поворачиваю голову и замечаю, как у Андрея сжимается челюсть и напрягается спина. Он отрывает руку бывшего от моей кофты и одаривает Юру угрожающим взглядом. Тот делает шаг в сторону Сансарова. «Ты кто такой, а? Че себе позволяешь?» – раздраженно спрашивает бывший муж моего нынешнего. «Я уже думаю, что повеселюсь сейчас, ведь не так часто за меня мужики дерутся. Но вдруг я представляю себе Андрея с разбитой губой или синяком на лице, и мне сразу не хочется такого сомнительного веселья. Я решительно хватаю Сансарова под руку. «Извини, Юра, мы действительно торопимся». А как дела у сына, можешь узнать у него самого, если ты, конечно, знаешь его номер телефона. Пока. Говорю я бывшему и покидаю пропахшее лекарствами и хлоркой помещение. А в душе наступает облегчение. Увидев, как Андрей ревнует меня, я перестаю думать про Каролину. Даже если у него остались чувства к ней, то сейчас я могла на равных посоревноваться за место в сердце Сансарова. И проигрывать я теперь не собираюсь. Я ведь так долго обижалась и злилась на бывшего мужа. Жила с мыслями о том, что меня бросили. Все время я хотела доказать кому-то и себе тоже, что уход Юры никак не отразился на мне. Что я сильная, совсем справлюсь сама, одна, и мне он не нужен. А сейчас я могла с уверенностью сказать, что это так и есть. У меня есть красавец-сын и красавец-муж. И жизнь моя хороша без всяких бывших. Поэтому... Не оборачиваясь, я следую за Андреем к его машине. На ней я приехала вслед за скорой. «Хватать еще вздумал, идиот!» Раздраженно бурчит Сансаров. «Бывший?» «Ага». Только я отвечаю я Андрею, не без довольной улыбки, и сажусь в машину. Точно ревнует. «Вы где были так долго?» Внезапно слышу я возмущенный писк с заднего сиденья, когда мы отъезжаем от больницы и подпрыгиваю на месте. Благо, я уже была пристегнута ремнем безопасности, иначе точно бы проделала в крыше элитного авто второй люк». Сансаров в это время, вцепившись двумя руками в руль, резко сворачивает на обочину и жмет по тормозам. «Каролина? Что ты здесь делаешь? Как ты вообще...» «Оля, что, не закрыла машину?» – вываливает Андрей кучу вопросов на девушку. «Я же сказала, что мне нужно поговорить с тобой», – настаивает кукла. Я же просто пребываю в очень глубоком удивлении. Иначе как объяснить, почему я еще не выкинула эту девицу из машины и сидела с выпученными глазами, молча схватившись руками за ручку дверцы? Может, тебе действительно стоит выслушать ее? Я не верю, что эти слова вылетают из моего рта, но в их истории вправду пора поставить точку. Хорошо. Каролина, я тебя слушаю. Глушит двигатель Сансаров и поворачивается к девушке. Андрей. «Ты не можешь жениться на этой вот...» Указывает на меня своим еще красным отпятен пальцем. «Женщине!» «Но я уже на ней женат!» Отвечает Сансаров так, будто объясняет понятную истину ребенку. «Так разведись! Ты же обещал жениться на мне!» Капризно взвизгивает девушка, топая ногой. «Нет, я не хочу с ней разводиться!» Сразу же отвечает мужчина тем же тоном. «Андрей! Я же беременна!» Выпаливает девушка. Сансаров тут же давится ее словами и закашливается. И я вместе с ним. «Это твой ребенок!» – яростно продолжает девушка. «Ты же обещал!» «Послушай, Каролина, наш договор не состоялся, и я уже женился!» – спокойно отвечает мужчина, откашлившись. «Поэтому я не обязан брать на себя эту ответственность. Прости, но думаю, тебе стоит поискать другого отца для своего ребенка. После слов Сансарова я буквально выпадаю. Он что?» Отказывается от своего ребенка из-за того, что женился на другой? Внутри меня растет негодование. Я не собираюсь быть причастной к разрушенной судьбе еще не родившегося ребенка. Андрей, как ты можешь так поступать? Вырывается у меня. Я отстегиваю ремень безопасности, открываю дверцу и выскакиваю из машины. Как Сансаров может так просто вычеркнуть из жизни свое дитя? И какая же я дура, раз решила, что Андрей порядочный человек. Почему, когда я снова решила поверить мужчине, то снова облажалась? Зря я пошла на поводу у своих чувств и чужих советов. Оль, подожди. Слышу я, что Сансаров бежит за мной. Оля, да куда же ты? В ЗАГС, не обернувшись, отвечаю я и ускоряю шаг. Я даже слышать ничего не хочу. Чувствую себя полной идиоткой, которая поверила, что судьба вдруг стала к ней благосклонна. Тоже мне принца нашла. К моему счастью, мимо проезжает такси, которое я тут же ловлю. Сидя на заднем сиденье желтого авто, я чувствую, как по моей щеке скатывается слеза. Я со злостью смахиваю ее. Лёля не плачет. Никогда не плачет, тем более из-за мужиков. Мы приезжаем к Олесиной квартире. Расплатившись таксистом, я выхожу из машины и звоню в домофон. «Кто там?» «Лесь, это я, открывай», — говорю я и ненароком шмыгаю носом. Дверь тут же открывается. Я поднимаюсь к колеске, подруга встревожена уже встречает меня у порога. «Люлечка, что случилось?» – впускает она меня внутрь. «Я сейчас чайник поставлю, проходи на кухню». Пока Леся идет на кухню, я ухожу в ванну и смываю там теплой водой непрошенные слезы. Слышу, что за шторкой в ванне кто-то шевелится. Я застываю на месте. «Леська что, мужика себе завела, а меня предупредить забыла? Ведь это был не тот кот». Его Леся еще вчера вернула хозяевам. Прошу прощения. Тихо извиняюсь я, но мне никто не отвечает. Эй, с вами все в порядке? И снова в ответ тишина. Тогда я решаюсь и подхожу к ванне. Осторожно приоткрываю занавеску и вижу, так, что у самой уши закладывает. Ой, прости, что не предупредила! Тараторит влетевшая в ванну Леся и уводит меня оттуда, держа за плечи. Подруга закрывает дверь в ванную, но от этого мне легче не становится. Я ускоряюсь, чтобы быстрее переступить порог кухни. «Женщина, ты с ума, что ли, сошла? Ты где успела питона взять?» С опаской озираюсь я на дверь ванной комнаты. «Это не питон, это удав», — спокойно поправляет меня Олеська. «Не бойся, он безобидный. Гоша у меня всего на три дня, пока в его террариуме стекло меняют. Ты с кем связалась, подруга?» «Откуда у тебя этот зоопарк берется?» – спрашиваю я, пока Леся наливает мне чай. «Тебе с ромашкой налить?» – спрашивает подруга. Он успокаивает. «Нет!» – слишком резко и громко выкрикиваю я. Упоминание о ромашках меня сейчас точно не успокоит. «Я же тебе говорила, от соседа!» – вздыхает Леся и ставит передо мной горячий напиток. «У него свой зоопарк на Жуковской, а там сейчас ремонт». Вот я и беру себе периодически этих милых малышей на передержку. Лучше рассказывай, что у тебя стряслось. Я отхлебываю чай и выдыхаю, собираясь с мыслями. Лезь, я развожусь.